Воспоминания обо всех кошмарах, которые произошли в ее жизни, скопились внутри и хлынули наружу потоком горячих слез. Серый сел рядом, принюхиваясь, просунул морду в изгиб ее руки и, дотянувшись до лица, принялся облизывать ее щеку, пока она не успокоилась. СЕНТЯБРЬ 1176 ГОДА В конце лета Элен не выдержала и решила поехать в Сент-Эдмундсберри, чтобы рассказать Милдред о смерти Лео Леофрика. С тех пор, как он умер, у нее все чаще возникало ощущение, что в Орфорде ее ждет лишь горе и боль. Наняв коня, она усадила перед собой у Уильяма в седло и поскакала, оставив Жанна и Розу на хозяйстве. Милдред была счастлива, увидев долгожданных гостей. Она обняла Элен, а затем поцеловала своего племянника. «Пойди в кузницу, поздоровайся с дядей Исааком. Он будет рад тебя видеть», — подбодрила она мальчика. «А потом пойди с Марией во двор, поиграйте все вместе. Но только последи, чтобы с малышкой Агнес ничего не случилось». Когда дверь за детьми закрылась, она повернулась к сестре. «Я так рада, что ты приехала! Уильям так вырос!» Кивнув, Элен внимательно посмотрела на сестру. «А ты ведь опять ждешь ребенка, правда?» «А что, уже видно?» Милдред удивленно взглянула на свой животик. «Нет, это заметно только по твоей улыбке. Когда я увидела, как ты смотришь на Уильяма, то подумала, что ты ждешь сына. Не так ли?» Элен усмехнулась. Милдред смущенно кивнула. «Мне впервые было плохо. Когда я носила Марию и Агнес, меня ни разу не тошнило. Но на этот раз...» — она вздохнула. «Может быть, нам повезет?» По блеску в ее глазах было понятно, что ей очень хочется родить сына. «По-моему, наш дорогой Исаак просто одержим идеей иметь наследника, продолжателя рода», — Элен произнесла эти слова не без ехидства. «Да ладно тебе!» Милдред подружески ткнула сестру в плечо. «Он неплохой парень, поверь мне. Мне повезло, что у меня такой муж. Он трудолюбивый, к тому же хорошо знает свое ремесло, к которому он считает неспособными женщин», закончила ее предложение Элен. «Он о нас заботится. Девочкам он хороший отец, а мне — любимый супруг». Казалось, Милдред немного задели слова сестры. «Извини меня, ты права. Я не хотела тебя обидеть. Ты мне поможешь приготовить обед?» Милдред сменила тему разговора. «Ну, если без этого никак нельзя обойтись...» Елена изобразила на лице страдания. Милдред рассмеялась. «Ты никогда не изменишься. Тебе действительно стоило родиться мужчиной, по крайней мере...» В домохозяйке ты не годишься. — Да и мать я тоже, бесталанная, — грустно сказала Элен. — Ох, ну это уж глупости. Я бы с легкостью доверила тебе своих детей. Элен благодарно улыбнулась. Когда Исаак вышел из кузницы, Уильям сидел у него на плечах. Кузнец посадил малыша рядом с собой на лавку и стал играть с ним, как будто это был его собственный сын. Элен знала, что малышу не хватает Османда, и видела, что он в восторге от внимания дяди.